Глава 18. но Я не собирался туда идти. Я поклялся на могиле отца, на Библии, что не пойду на свадьбу. У меня и повода не было. Мама права, мне нужно отказаться от Руби Грейс, от всего, что мы пережили, чего не смогли обрести и забыть ее. Я должен позволить ей начать новую жизнь с другим мужчиной, потому что она сама приняла это решение. Оно было окончательным. Я тоже был тверд в своих намерениях. И последние две недели убеждал себя, что ни в коем случае не пойду на эту свадьбу. Но вчера ночью все изменилось. Я задержался на винокурне, работая сверхурочно, пока мне разрешал газ, но вскоре он приказал валить домой и выгнал меня. Я пытался как можно больше времени проводить на винокурне, с головой окунувшись в работу, чтобы отвлечься от приближающейся свадьбы. Я не мог кататься верхом на тенке, не мог бывать в домике на дереве, нигде не мог найти утешение. потому что каждое привычное место напоминало о ней. Домой я добрался уже после захода солнца, повернув ключ в замке, заметил наполовину просунутый под дверь белый конверт. Нахмурившись, я наклонился и помрачнел еще сильнее, когда прочитал надпись аккуратным мелким почерком. «Прочитай до завтрашнего дня, это важно». Сердце ёкнуло, я тут же решил, что письмо от Руби Грейс... Я влетел в дом, побросав шмотки, куда попало, и порывисто вскрыл конверт, жадно шаря по бумаге взглядом и алчно желая узнать, что внутри. Но письмо было вовсе не от Руби Грейс, от Бетти. И в этом письме она раскрыла недостающий фрагмент головоломки, которую я пытался разгадать с той минуты, как Руби Грейс оставила меня под дождем в домике, построенном отцом. Это письмо сейчас находилось во внутреннем кармане смокинга. Я провел рукой по груди, где оно было спрятано, словно пытаясь с помощью послания найти в себе мужество войти в церковь и глубоко вздохнул. Я обвел взглядом большие деревянные двери, в которые с детства заходил почти каждое воскресенье и удивился, почему сейчас вижу их как будто впервые. За этими дверями находился проход, украшенный цветами и вьющимися стеблями, которые я помогал выбирать. За этими дверями собрались сотни людей, собрался почти весь Стратфорд. За этими дверями в конце прохода стоял мужчина в ожидании женщины, которую я любил. И за этими дверями была женщина, которую я не мог отпустить. Когда я нашел в себе силы открыть двери дыхание было на удивление ровным, словно я знал, как поступлю, хотя на самом деле ни хрена не осознавал своих действий. Но я уверенно протянул руку за предложенной свадебной программкой, сел слева на задний ряд и стал ждать». Для всех я был почти невидимкой в ту же минуту порадовался, что моя семья отклонила приглашение на свадьбу. Я знал, что они поступили так ради меня. Но они не знали, что сегодня я здесь. Остальные гости общались со своими друзьями, родственниками или парами, отмечая красивые украшения и изумительную музыку, которую играл орфист, сидящий рядом с органом. Все тихонько переговаривались, дожидаясь начала церемонии. И она начнется. Осталось меньше десяти минут. «Слишком поздно», — мелькнула в голове здравая мысль, когда я сел, держа обеими руками программу и устремил взгляд на алтарь. «Она выходит за него замуж сегодня. Ты ничего с этим не поделаешь». Но в груди парило более сильное чувство, от которого успокаивалось дыхание сердца. Это ощущение порхало и наполняло меня необъяснимым предвкушением, словно вот-вот произойдет что-то грандиозное. «Надежда». Я плохо понимал, сколько прошло времени, даже не был уверен, что действительно сижу в церкви, настолько был отрешен от происходящего. Но пришел в себя сразу же, как заметил знакомые глаза, наблюдающие за мной с третьего ряда. Бетти улыбнулась и подмигнула мне. Я улыбнулся в ответ, и одно это движение пробудило волнение, которое мне удавалось преодолеть. Сердце гулко забилось в груди, руки задрожали, и я был уверен, что ноги сами понесут меня прочь отсюда, когда смолкнет арфа, и заиграет орган. Та же съемочная группа, которая хвостом ходила за Энтони и Руби Грейс на званном вечере, рассредоточилась по церкви, установив везде камеры. Один оператор постоянно перемещался и снимал праздные разговоры до начала церемонии. Как только прозвучал знакомый церковный гимн, оператор переставил камеру в центр прохода, низко пригнулся и скрылся из виду. Теперь у алтаря стоял пастор Морис и с улыбкой смотрел на собравшихся, молча кивнув знак приветствия. Мать Руби Грейса проводил на место церковный помощник, а родителей Энтони нигде не было видно. Я нахмурился, гадая, где же они, но времени подумать об этом не хватило, потому что справа открылась дверь. Через нее вошел жених с каким-то незнакомым мне парнем. Он встал рядом с Энтони и пастором Моррисом у алтаря, и я понял, что это шафер, но долго удерживать на нем внимание не смог». «Потому что мне понадобилась вся сила воли, чтобы не броситься к алтарю и не вмазать кулаком по ухмыляющейся роже Энтони». Высокий, уверенный в себе, он стоял у алтаря, одетый в светло-серый смокинг с коралловым нагрудным платком и галстуком бабочкой. Его волосы были аккуратно уложены, лицо гладко выбрито, и для всех остальных, собравшихся в этой церкви, он выглядел идеальным женихом. Он являл собой мечту каждой девушки, которая когда-нибудь представляла день своей свадьбы. Но я-то знал правду. Я помнил все подлые слова, что он говорил о самой лучшей в мире женщине. Помнил, какой он причинил ей боль и о том, что он обращался с ней как с марионеткой. А теперь, благодаря Бетти, знал о сделке, которую он и его отец заключили с родителями Руби Грейс. Это известие расстроило меня сильнее всего. Может, Энтони ничего не должен, Руби Грейс, но мне было физически плохо от того, что родители выдавали ее замуж в обмен на уплату долга. Я скомкал свадебную программку, чуть не порвав ее. Незнакомая пара, что сидела рядом, поглядели на смятый листок бумаги и бросили на меня обеспокоенный взгляд, а я в ответ натянуто улыбнулся и немного размял плечи. «Дыши, но Первая по проходу прошла девочка, которая рассыпала по пути лепестки маргариток и застенчиво улыбалась сидящим. Следом пошла Мэриэн. Она не приезжала в город несколько лет, но не узнать ее было невозможно. У нее были такие же рыжие волосы, как у матери и сестры, тот же нос, пуговка и веснушки на щеках. Однако она была выше Руби Грейс, и в ее лице не было той дерзости. мариан выглядела старше своего возраста, но стоило ей улыбнуться, и я увидел сходство, словно как у близняшек. Последней по проходу прошла Энни. Одетая в кремово-коралловое платье, она шла, прижав цветы к животу. Улыбка у нее была печальной, хотя она пыталась это скрыть, смотря на гостей. Я уставился на нее, чувствуя, как бешено колотится сердце и понимая, кто пройдет следом. Дойдя до алтаря, Энни обернулась и остановила взгляд на мне. Она побледнела и приоткрыла рот накрашенной розовой помадой. В ту же минуту зазвучал орган, и прихожане встали. Я покраснел и тут же резко побледнел, оцепенел, встав и повернувшись лицом к проходу вместе с остальными. Орган заиграл, а я поправил галстук, сделав еще один размеренный вдох, чтобы успокоиться, когда двери церкви вдруг распахнулись. Первое, что я увидел — длинная тонкая рука, вцепившаяся в серую ткань смокинга. Ее ногти были выкрашены в нейтральный розовый цвет с белыми кончиками, и она держалась за руку отца, словно только так могла остаться на земле. Один шаг, и я увидел длинную струящуюся юбку кремового платья, под которой мелькнули очертания ноги. И еще шаг, и в поле зрения появился букет, который я помогал ей выбрать. Прекрасная связка Маргариты Керос, обрамленная свежей гипсофилой и васильками. Три шага. Именно столько времени я стоял и мог дышать. Именно столько времени я стоял и чувствовал, как сердце качает кровь. Потому что Руби Грейс сделала четвертый шаг, представ передо мной во всей красе, и все замерло. Время, тянувшееся бесконечно, пока я ждал в церкви начала венчания, становилось вовсе. Музыка стихла, свет померк, освещая только ее одну. Я даже не обратил внимания на ее отца, за руку которого она держалась. Я мог лишь глазеть на Руби Грейс, рассматривая яркую красавицу, облаченную в шелковое свадебное платье кремового цвета. На ее щеках сиял румянец, губы были накрашены цветом пыльной розы, а веснушки, проявившиеся за те дни, что мы провели на солнце, проглядывали через тональный крем. Длинные волосы медного цвета с обеих сторон заплели в косы и завязали в узел под вуалью. Карие глаза, в которые я с любовью смотрел все лето, были такими же яркими и золотистыми, как солнце, выглядывающее у нее из-за спины. Двери снова закрылись, и этот звук вернул меня на грешную землю, запустил время, заставил сердце снова метаться в грудной клетке. Я даже не обратил внимания на ее платье. Плевать на него. Потому что я пришел сюда ради женщины, а не ради платья. И если все пойдет, как я задумал, как рассчитывал, то после сегодняшнего дня это платье все равно потеряет ценность. Руби Грейс улыбалась так же мрачно, как Энни, а отец поглаживал ее руку, пытаясь вселить уверенность. Но, судя по его серому исхудавшему лицу, я усомнился в том, кого именно он пытается успокоить. Руби Грейс не заметила меня. Она словно оцепенела и шла будто во сне. Или в кошмаре. Гости заахали, когда она проплыла мимо них. Женщины вытирали глаза носовыми платками, а мужчины с восторгом и благоговением улыбались. Я даже не сомневался, что не ступала еще по церковному проходу «Невеста прекраснее нее». Когда она подошла к алтарю, пастор Моррис спросил, кто выдает ее замуж, и отец дал ответ. Он поцеловал дочь в щеку, выдавил вялую улыбку и осторожно передал ее руку Энтони. Руби Грейс протянула букет Энни, и та что-то прошептала, кивнув в мою сторону. Сердце ушло в пятки, когда Руби Грейс повернулась и нашла меня взглядом в ту же секунду, как пастор Моррис сказал собравшимся, что они могут сесть. Она смотрела на меня, я смотрел на нее. Она приоткрыла рот, я улыбнулся. А потом сел вместе с остальными, но она не сводила с меня взгляда. Пастор Моррис уже начал речь, жаром рассказывая, какой сегодня прекрасный день. Но Руби Грейс продолжала смотреть на заднюю скамью. Она снова и снова моргала, и у нее задрожала нижняя губа. Только когда пастор Моррис произнес ее имя, Руби Грейс отвела взгляд и обратила внимание на Энтони. «Энтони», — улыбнувшись жениху, сказал пастор и перевел взор на невесту. «Руби Грейс, с огромной радостью я стою сегодня здесь, с вами, в окружении ваших близких, пока мы празднуем единение двух сердец». Энтони улыбнулся Руби Грейс, но она не смогла ответить тем же и снова метнула взгляд на меня и опять повернулась к Энтони. «Брак — это достопочтимое благословение Господа, продолжил пастор Моррис, но его слова померкли, когда Руби Грейс посмотрела на меня. Снова. Энни толкнула ее локтем в спину, но Руби Грейс не сводил из меня глаз, насупившись и открыв рот. Энтони нахмурился, видя, что она на него не смотрит, и тоже повернулся. Заметив меня сзади, он помрачнел и крепко поджал губы. Прочистил горло, сжав руку Руби Грейс, чтобы она обратила внимание на него. Она как будто нехотя подчинилась, но, повернувшись к нему лицом, застыла с тем же встревоженным видом. «Ну же, но...» — молча взмолился я. «Встань! Скажи то, ради чего пришел». Я не знал, чего ждал. Возможно, знака. Возможно, традиционные фразы от пастора Морриса, если кому-то известна причина, по которой эти двое не могут вступить в брак, пусть скажет «сейчас» или замолчит навечно. Но эти слова так и не прозвучали. потому что в следующее мгновение Руби Грейс покачала головой, вырвала руки из рук Энтони и прошептала что-то очень похожее на «я не могу». Она посмотрела на отца, который сидел в первом ряду с угнетенным видом, и они обменялись тяжелым взглядом в безмолвной беседе. А потом она наклонилась, подхватила руками платье и повернулась лицом к гостям. Пристально посмотрела мне в глаза, и мое сердце силой до боли забилось в груди. Сделала шаг. Я встал. Затем, под вздохи и перешёптывание 400 жителей Стратфорда, Руби Грейс барнет стала сбежавшей невестой. А я был её средством для побега. Руби Грейс. Хаос. Разразился настоящий хаос, когда я быстро, насколько это было возможно на каблуках, побежала по проходу с развивающейся за спиной вуалью и не сводила глаз с Ноа Беккера, сидящего на задней скамье. Я услышала, как где-то вдалеке мать закричала моё имя. Услышала, как меня зовёт Энтони. Услышала удивлённые возгласы, и где-то среди всего этого шума громкий узнаваемый смех Бетти. Всё потеряло значение. Кроме мужчины, который теперь стоял, улыбаясь и засунув руки в карманы тёмно-синего костюма. Он вытащил руки и успел подхватить меня, когда я бросилась ему в объятия, а потом зарылся этими же руками в волосы и прижался губами. И всё стихло. Подсознательно я знала, что вокруг нас продолжает царить хаос, что со всех сторон раздаются вздохи и крики. Дочь мэра целовалась с Ноа Беккером в церкви, где должна была выйти замуж за другого мужчину. Но ну, в эту минуту я слышала только гулкий стук своего сердца, радостный вздох Ноа, когда мы слились в поцелуи, и своё ровное дыхание. Я обняла его крепче, и он притянул меня к себе, словно хотел сказать, что теперь всё хорошо. Нам ничто не угрожает, всё кончено. Но это было далеко от истины. Но, отодвинувшись и прижавшись своим лбом к его лбу, прошептала я. «Прости, прости меня, пожалуйста. Я вообще не должна была уходить, не должна была так поступать с тобой. Я растерялась, была сбита с толку и напугана», объяснила я, покачав головой, а потом, не сдержавшись, разразилась слезами. «Я не знала, как поступить». и я стольким не могла с тобой поделиться, или так считала, но я не могу отказаться от тебя. Не могу отказаться от нас». но Ноа прервал мою речь ещё одним поцелуем, обхватив руками лицо, а потом посмотрел мне в глаза. «Тебе и не придётся». Я улыбнулась, но слёзы лились рекой, поэтому прильнула к Ноа, и он смахнул их большим пальцем. «Я всё объясню», — жалобно сказала я. «Мой отец?» я знаю Перебил он, смотря мне в глаза. «Всё хорошо. Я знаю». Я нахмурилась. «Знаешь?» Он кивнул. «Откуда?» Ноа ухмыльнулся посмотрев мне за плечо, и, повернувшись, я увидела, как в толпе испуганных лиц улыбается Бетти. «Вот же ушлая старушка». Я повернулась к Ноа, и глаза снова заслезились. «Прости, что мне понадобилось столько времени, чтобы стать храброй». Он усмехнулся. «Брось. Прости, что мне понадобилось столько времени, чтобы осуществить то, что я давно должен был сделать. Ты меня опередила. Даже не дала им дойти до части, когда спрашивают, возражает ли кто-нибудь против брака, чтобы я мог встать и выкрасть тебя, как в кино». «Бетти бы это очень понравилось», — сказала я и по щеке стекла слезинка. «Но ты не можешь выкрасть то, что и так твое». Ноа стёр эту слезу большим пальцем, прежде чем она успела упасть на щёку. Нежно улыбаясь, он снова скользнул руками в волосы и приподнял подбородок. Но не успел прильнуть к моим губам, потому что в следующее мгновение его от меня оторвали, а в челюсть врезался кулак. но закричала я в ужасе, закрыв рот рукой, когда он упал на скамью. Люди бросились в рассыпную. И теперь над ним возвышался Энтони. тяжело дыша и смотря диким, жутким взглядом. «Ах ты, сукин сын!» — процедил он, ткнув в сторону Ноа пальцем. «Как ты посмел целовать мою невесту в день нашей свадьбы? Ты свихнулся или просто хочешь, чтобы я надрал тебе задницу на глазах у всего города? Ну, ну, не нужно!» — сказал отец, подойдя к нам и положил руки на плечи Энтони. «Не выражайся, сынок!» С глазами, полными ярости, Энтони стряхнул его руку, но моргнул пару раз, будто вспомнил, что мы оказались в центре внимания всего города. Он повернулся ко мне, поправил галстук и взял меня за руки. «Ну же, милая, давай вернёмся к алтарю». «Нет», — убрав руки, сказала я. У Энтони дёрнулся глаз, но он улыбнулся и с тревогой огляделся. «Детка, что за помешательство? Сегодня все пришли сюда на свадьбу». «Ну, они её не получат». Энтони прищурился и зашептал, подойдя ко мне вплотную. «Руби Грейс, ты ставишь себя в неловкое положение». «Нет, я ставлю в неловкое положение тебя», — поправила я. «Но мне уже всё равно». «Тащи свою задницу к алтарю», — прошепел он, показав на пастора Морриса, который смотрел на нас так, словно мы были воплощением самого сатаны. У папы брови поползли на лоб, а мама обняла меня сзади, притянув к себе и Мэри эн Она буркнула что-то под нос, очень похожее на «Что же ты наделала?» «Ладно, довольно Думаю, нам всем нужно разойтись, успокоиться, перевести дыхание». «Нет, нам нужно, чтобы ваша неблагодарная дочь вернулась к алтарю!» — гаркнул Энтони и приблизился к папе нос к носу. «Эта семья сидит у меня в печенках с той самой минуты, как объявили о свадьбе. Моя чаша терпения переполнена». «Мы смонтируем записи, но ваша дочь сегодня выйдет за меня». Он снова обратился к Ноа. «А этого сукина сына любезно проводит на выход моя команда». Охрана, всегда сопровождавшая Энтони во время съемки документального фильма, как по сигналу вышла из-за его спины, схватила еще лежащего на полу Ноа залацкана пиджака и рывком подняла. «Оставьте его в покое!» — закричала я. Когда Энтони разоблачил себя перед гостями, я услышала вздохи и перешёптывания. Он уже не мог держать себя в руках, а мне было настолько всё равно, что я больше не собиралась его прикрывать. «Всё с ним будет в порядке», — пробормотал Энтони и разгладил смокинг, пока Ноа пытался справиться с охраной. «А теперь позволь, я проведу тебя к алтарю». Весь Стратфорд, напряжённо внимая, наблюдал за разворачивающейся сценой. Я удивилась, что никто не вытащил попкорн и не начал его раздавать. Люди не уходили. Все только пялились и всплескивали руками, а некоторые даже достали телефоны, чтобы снять весь этот цирк на камеру. Горожане любили скандалы. Неважно, какой ценой они их получали. «Энтони, ты меня даже не любишь!» Попыталась я его урезонить, покачав головой и умоляя. «Я слышала твой разговор с отцом. Я трофей, часть твоего идеального политического плана». «Пожалуйста», — прошептала я. «Просто отпусти меня». «Что за чушь?» — сказал он, покачав головой, словно я всё придумала. «Я бы никогда так не сказал». «Я выпрямилась. Я за тебя не выйду». «О, ещё как выйдешь!» — схватив меня за руку, возразил Энтони. «Не прикасайся к моей дочери», — вмешался отец, встав между нами и отодрав пальцы Энтони с моей руки. «По-моему, она очень чётко обозначила своё решение». «О, так она это умеет?» — тише спросил Энтони. «А как же наша сделка? Как насчёт долга, который вы не можете вернуть, мэр барнет Может, стоит рассказать Руби Грейс до того, как позволите ей принять решение?» «Она уже знает», — ответил папа. Его голос прозвучал уверенно, громко и ровно, Словно папа не слышал возникшего в толпе ропота после слов Энтони. Потом отец решительно посмотрел на меня и кивнул. И его кивок сказал мне больше любых слов. «О чём он говорит?» — спросила Мэри Энн за спиной. Я обернулась, увидев на её лице замешательство, и сердце сдавило от жалости к старшей сестре. Она находилась в полнейшем неведении, потому что жила в Европе и понятия не имела, какой кавардак творится дома. Объясню ей всё потом. а пока нужно помочь отцу, который во мне нуждался». Когда я потянулась и взяла отца под руку, лицо Энто не стало каменным. «Я знаю», — повторила я. «Всё знаю. Как ты планировал изменять мне сразу же, как отыграем свадьбу, если уже не начал?» — выпалила я. «Очень благородно, между прочим». Он прищурился. «А что касается проблем моего отца, то мы разберёмся с этим вместе, как семья», сказала я, сжав папину руку. «Без твоей помощи!» Энтони усмехнулся. «Глупая женщина, ты явно не понимаешь, сколько денег твой отец задолжал очень важным людям. Без нашей помощи вам ни за что не расплатиться». «Вот тут ты ошибаешься!» Раздался голос с первых рядов. Бетти медленно встала, одной рукой держась за спинку впереди стоящей скамьи. Она прислонилась к ней и торжествующе улыбнулась. У этой пожилой дамы есть кое-какие сбережения, которые она не сможет утащить с собой в могилу. Я с радостью внесу свой вклад, если это убережет Руби Грейс от брака с таким типом, как ты». Все в церкви резко замолчали, боясь даже пошевелиться. И я не была уверена, дышит ли вообще кто-нибудь. Энтони усмехнулся. «Вы явно не представляете, в каком дерьме он увяз». Все ухнули и снова стали громко перешептываться. Мой бедный отец выглядел так, словно увидел призрака. «Я помогу», — сказал Ноа, скинув с себя охранника, и поправил смокинг и галстук. Он подошёл ко мне и протянул руки, а когда я вложила в них ладошки, крепко стиснул. «Мне плевать, сколько понадобится времени, на что придётся пойти, чтобы во всём разобраться, но мы справимся без тебя», — сказал он, уверенно смотря на Энтони. «Но дай-ка внесу ясность». Я ни за что не позволю любимой женщине выйти замуж за монстра. Тем более, чтобы расплатиться по долгу, который ей даже не принадлежит. В церкви раздался громкий всеобщий вздох, а какая-то девушка даже закричала о несправедливости, что Ноа Беккер влюбился не в неё. Я улыбнулась. «Это и так затянулось», — сказал отец, встав между мной и Энтони. «Долг мой, и расплачиваться буду я». если не заметил, у меня есть дом, машина и средства, чтобы найти решение самому». Он сглотнул и повернулся ко мне. «Прости, что втянул тебя в это, Руби Грейс. Прости, что не вмешался раньше». Сердце защемило, и я с благодарностью кивнула. Я знала, что эта рана не заживёт ещё очень-очень долго. Но отец заступился за меня в этой церкви, и потому я испытывала к нему благодарность. Энтони зарычал, ударив кулаком по скамейке, а потом ткнул в мою сторону пальцем. «Это просто смешно! Тащи свою задницу к алтарю сейчас же!» На лице Ноа появилась ярость, и он повернулся, оградив меня от Энтони. «Приятель, ты не понял?» — спросил он. «Все кончено. Теперь можешь уходить». «Чего-чего?» Энтони подлетел к Ноа, но мой отец решительно положил ему руку на грудь. «Ты его слышал, сынок», — сказал он. «Думаю, тебе лучше уйти, пока не сделал то, о чём потом пожалеешь». Энтони открыл рот и посмотрел на моего отца, не веря своим ушам. Потом повернулся ко мне, к моей матери и показал на неё. «Серьёзно? Вы даже не вмешаетесь?» Все посмотрели на побледневшую маму, которая стояла с круглыми глазами. У неё дрожали губы. Я думала, что она заплачет или заорёт на меня, или закричит, чтобы все отвернулись, и мы начали церемонию сначала. Я думала, что она перейдёт в аварийный режим и скажет, что мы просто пошутили и разыграли небольшой спектакль. Ха-ха, попались!» Но мама сглотнула, расправила плечи и высоко подняла подбородок, глядя на Энтони. «По-моему, мой супруг чётко и ясно выразился. Тебе пора». Кто-то засвистел, захлопал и засмеялся, и мама с трудом сдержала ухмылку, когда челюсть Энтони чуть не поцеловалась с полом. «Нет!» — покачал он головой и подбежал к операторам. «Нет, нет, нет! Выключите их! Перережьте провода! Выключите их!» Он завертелся, теребя руками пышную шевелюру и качая головой. «Мой отец, он убьет меня! Он откажется от меня! Я не могу!» И внезапно все встало на свои места. Мужчина, который опустился на колено и попросил моей руки, сам оказался под давлением отца. Хотел ли он вообще заниматься политикой? Или просто был пешкой в отцовской игре, как я? Его отец даже не приехал на свадьбу. И тут же стало ясно, как он ценит сына. Он хотел, чтобы Энтони тоже сыграл определенную роль в жизни. Сердце заныло от жалости к нему, к мужчине, которого, как мне казалось, я знала. к другу, которого обрела в нём за тот год, что мы провели вместе. Я шагнула к Энтони, намереваясь утешить, но желание испарилось сразу же, как он направил на меня холодный, жестокий взгляд. Энтони покачал головой и посмотрел с отвращением. После всего, что я для тебя сделал, всего, что мог сделать в будущем, какая же ты неблагодарная сучка. Он даже не успел произнести оскорбления, как Ноа улучшил возможность отплатить Энтони заранее нанесённый удар. Он вмазал кулаком ему в глаз, и тот отлетел назад, а гости снова ахнули от ужаса. «Извини, предупреждения окончились», — сказал Ноа и потряс рукой. «И если ты не уйдёшь, то уйдём мы». Он повернулся ко мне и протянул руку, ухмыльнувшись. «Я припарковал перед церковью машину для побега. Что скажешь, Руби Грейс? Хочешь дать этому городу повод для сплетен?» Сердце замерло. Я подошла к Ноа, взяв его под руку, наклонилась и прижалась губами к его губам. «Бонни и Клайд», — прошептала я. «Только с более счастливым финалом», — ответил он и снова меня поцеловал. Но теперь под аплодисменты и одобрительные выкрики 400 людей. Ноа прервал поцелуй и наклонился, чтобы подхватить меня на руки, чем заслужил ещё один воодушевлённый возглас. Я рассмеялась, запрокинув голову и смотря на потолок. Пока Ноа нёс меня к дверям, я оглянулась к гостям. К родителям, у которых в глазах стояли слёзы. К сестре, которая ободряюще мне улыбнулась, хотя я понимала, что она тоже задета случившимся. На мою лучшую подругу, которая победоносно вскинула в воздух кулак. На горожан, на лицах которых увидела разные эмоции. От радости и потрясения до замешательства и гнева. А посмотрев на Бетти, я улыбнулась, помахала ей рукой и послала воздушный поцелуй. «Спасибо», — одними губами прошептала я. Она подмигнула, отмахнувшись, а потом двери распахнулись, и Ноа вынес меня на тенниссийскую жару. Я не знала, что будет дальше. Не знала, как отец покроет долги, как будет вести себя Энтони, когда шум поутихнет, что ждёт нас с Ноа. Не знала, простит ли меня мама и прощу ли её я. Не знала, что уготовило нам будущее, но кое в чём была уверена. Всё будет хорошо, пока рядом со мной Ноа. А жители города Стратфорда, штат Теннисси, ещё очень нескоро забудут этот день.